Глава шестая. Возвращение домой. Можно ли вернуться в дом, который срыт? Той, где на монетах молодость моя, той России нету, как и той меня. 18 июня 1939 года, после 17 лет эмиграции, Цветаева вернулась на родину. Годами не отвязно думая о возможности и даже необходимости возвращения, она предупреждала сама себя, прежде чем пускаться в плавание, то есть распродав и раздав весь свой скарб, сказать «прости всему и вся», взвесь хорошенько, стоит ли того страна, куда ты собираешься, да и можно ли считать это страной. Теперь судьба распорядилась сама. Цветаева оказалась в Москве. Можно ли было считать страной то, куда она вернулась? Если раскроешь газету «Известия» за воскресенье, 18 июня 1939 года, вряд ли, впрочем, Цветаева сделала это в день приезда, убедишься, да, страна существовала, кипела событиями, заголовки первой полосы сообщали «Дадим в стране высококачественный кокс». Вручение орденов и медалей Союза ССР, тираж займа третьей пятилетки, за разбазаривание средств по государственному социальному страхованию к судебной ответственности. Передовая статья была посвящена Максиму Горькому, гигант мысли и волшебник слова. Вся третья полоса под шапкой, великой пролетарской писатель, заполнена им же в связи с годовщиной его смерти. Она сплошь состояла из банальностей, соответствующих этому громкому заголовку. Привычный советский читатель пропускает такое мимо глаз и ушей. Однако Цветаева могла не без интереса прочесть заметку Спиранского «Третья годовщина», разоблачавшую убийц Корького и кончавшуюся патетическим восклицанием. «Убийцы Пушкина! Насколько же по-своему они были честнее!» Вслед за этим на четвертой полосе с энтузиазмом сообщалось о детском спортивном празднике на стадионе «Динамо», о переписи населения на Крайнем Севере, о постановке оперы «Иван Сусанин» по заново сочиненному Сергеем Городецким либретто, о том, как расцвел при советской власти московский зоопарк, которому только что исполнилось 75 лет, В филиале Большого театра шла в этот вечер опера «Мать» по роману Горького. У некогда таких близких вахтанговцев пьеса Алексея Толстого «Путь к победе». Со страниц газеты жизнь била ключом, но это была незнакомая жизнь, не похожая даже на ту, от которой она уехала 17 лет назад. Все было другим. Представление о человеческих ценностях и отношениях между людьми, Новый уже установившийся быт, новая лексика и фразеология. Но, может быть, Светаеву и Эфрона привлекла бы в этом номере крохотная заметка на второй полосе. Для них она звучала зловеще. Казнь Вейдемана. 17 июня. В Версале приведен в исполнение смертный приговор над Вейдеманом, совершившим в Париже под видом грабежа шесть политических убийств. В ходе судебного следствия Вейдеман был разоблачен как агент гестапо германской тайной полиции. Цветаева попала в странный мир, в страну, с которой предстояло знакомиться заново. На фотографии, сделанной ровно два года спустя, она отметила эту дату — в день двухлетия моего въезда, 18 июня 1941 года. Поразительно здесь слово «въезд». Так говорят о царях, о триумфаторах. У самой Цветаевой въезд вельможи. Почему она употребила это слово? Никакого триумфального въезда не было. Ее возвращение из эмиграции никак не было замечено. Она приехала не как Марина Цветаева, известный русский писатель, а как жена своего мужа Сергея Яковлевича Фрона. провалившегося на западе советского агента. Это не располагало к официальным приветствиям, которыми в 1937 году было встречено возвращение из эмиграции Александра Куприна. О нем дважды сообщала правда. Интервью с ним и отрывки его воспоминаний были помещены в известиях и литературной газете. «Я совершенно счастлив», — сказал Куприн корреспонденту, что советское правительство дало мне возможность вновь очутиться на родной земле, в новой для меня советской Москве. Я в Москве не могу прийти в себя от радости. Куприн был уже совсем плох и слабо ориентировался в окружающем. Вряд ли Цветаева испытывала такие же чувства. Они с Муром поселились на казенной даче, то ли... Наркоминдела, то ли НКВД, разница невелика, в Болшеве, под Москвой, где уже жили Сергей Яковлевич и Аля. Это и была та деревня с соснами, о которой Цветаева еще из Парижа писала Тисковой. Впрочем, Аля только наезжала, большую часть времени она проводила в Москве, там она работала, там были у нее друзья, своя жизнь, она любила и была любима. Дача была с размахом, но без удобств. Большой холл с огромным камином, а уборные во дворе. Керосинки, погреб. Цветаева как бы вернулась к деревенской жизни пражских лет. На даче жили две семьи — Эфроны и Сезиман клепинины такие же чекисты и возвращенцы, как Эфрон. О большевской жизни мне рассказывала Бродская — гимназическая подруга Нина Николаевна Сизыман. Бродская постоянно бывала в Большеве и даже одолжила туда свою домработницу. Лидия Максимовна говорила, каким приятным человеком и интересным собеседником был Сергей Яковлевич, как ждал приезда жены и сына, как гордился Муром и его письмами. На мой вопрос, как могли они все оказаться убийцами, она ответила — Они хотели послужить своей родине. Здесь было много от романтики. По впечатлению Бродской, Эфрон был и нездоров, и мнителен. Она заметила, что на столике возле его кровати всегда стояла масса лекарств. Перехватив ее взгляд, Сиземан сказала, «Он такой трус, Сережа, всего боится и принимает кучу лекарств. Но в нужный момент он герой и ведет себя абсолютно бесстрашно». Я видела его в деле, в Испании, например. До приезда семьи Эфрон побывал в санатории где-то на юге. Ариадна Сергеевна Эфрон показывала мне фотографию, на которой он был снят в большой группе отдыхающих и врачей. Надо было обживаться на новом месте, входить в хозяйственные дела. Их много. Полны руки дела. Погреб сто раз в день. «Когда писать?» Это важная запись. Значит, потребность писать была. Новая жизнь оказалась не только непривычной, но и нелегкой. Впервые чувство чужой кухни. В коммуналке Цветаева еще не жила. С ее приездом обстановка на Большевской даче стала напряженной. Сизыман, бывший тогда юношей и живший в Большеве, деликатно пишет. «Не знаю». Нужно ли рассказывать, каким невозможно трудным человеком была Марина Ивановна? В общежитии, как принято говорить. Как человек с содранной кожей, она чрезмерно реагировала на все. Как соседка Цветаева была далеко не из лучших. К чести Сизиман-Клепининой, надо сказать, что она держалась выше кухонных ссор. Бродская вспоминала о каком-то конфликте. Я тогда Нине говорила, да я на твоем месте тут Святаева давно бы сковородкой по голове огрела. А она отвечает Нельзя, Лиля, Святаева гений, ей все можно простить. И все же большего было самым спокойным и счастливым временем. Все были живы и вместе. Сезыман вспоминает вечера и разговоры у Камина, чтение Цветаевой своих стихов и пушкинских переводов. Приезд актера Дмитрия Николаевича Журавлева, друга и ученика Ильзиат фронт Фрон. Он читал отрывки из «Войны и мира» Толстого. Цветаевой запомнилась радость поездки на только что открывшуюся всесоюзную сельскохозяйственную выставку. «Счастливое видение Али в красном чешском платке, моем подарке, сияло». Это оказалось одним из самых последних счастливых видений. Спокойствие было обманчиво. Ощущение неустойчивости, неосновательности жизни охватило Света вскоре по приезде. Через год, восстанавливая в памяти впечатления и события первых месяцев на родине, она записала: «Абертон, Унтертон всего жуть. Обещают перегородку. Дни идут. Мурику школу. Дни идут. И отвычный деревянный пейзаж.» Отсутствие камня, устоя. Неустойчивость сквозила во всем. В жизни за городом, коммунальной квартире, в отсутствии у Цветаевых советских документов. Живу без бумаг. В неопределенности материального положения. Эфрон не работал, но либо числился все по тому же ведомству, либо получал пенсию. На это они жили. Чувство жути... Должно было усугубляться по мере понимания Цветаевой полной практической беспомощности своей и мужа. Не за кого держаться. Начинаю понимать, что Сережа бессилен совсем, совсем. Эти первые месяцы Цветаева жила в замкнутом мире родных, соседей, нескольких знакомых. Никому не показываюсь. Кажется, она не делала попыток выйти в литературный мир, получить работу. Конечно, она хотела видеть Пастернака, на его душевную близость и поддержку она рассчитывала больше всего. Подробности их первой встречи мы не знаем, но ей предшествовал эпизод, рассказанный мне Еленой Ефимовной Тагер. Вдруг раздается телефонный звонок. Звонит Пастернак и говорит, «Приехала Марина Ивановна и зовет меня к себе приехать». Но я встретил Каверина и. другого писателя, чье имя Тагер не запомнила, и они мне сказали, чтобы я ни в коем случае не ездил. Это опасно. Я не поехал. Тагер вспоминала, как ее потрясла эта трусость, как она тут же по телефону высказала пастернаку свое негодование. Как это возможно? Приехала Светаева, а вы сомневаетесь, должны ли к ней поехать? Может ли быть? чтобы вы не поехали к Светаевой, Только, положив трубку, она, по ее словам, опомнилась и стала корить себя. Вдруг это на самом деле опасно — видеться с Цветаевой. Вдруг с Пастернаком из-за этого случится что-нибудь ужасное, и она всегда будет чувствовать себя виноватой. Возможно, Пастернак знал или догадывался о деятельности Эфрона, и это не располагало к поездкам в Большого. Тем не менее он встретился с Цветаевой, скорее всего, не в Болшеве, а в Мерзляковском переулке у Эфрон. У нее был как бы московский центр семьи. Туда же направил пастерна Звягинцеву, сказав, что ее хочет видеть Цветаева. — Помню, как я бежала, — говорила Вера Клавдиевна. — Там Марина сидит, совершенно другая, дамская. в нормальном платье гладкое аккуратное седая и сын как будто вырезанный из розового мыла я спросила звягинцеву как они встретились тепло или как чужие настороженно ответила она звягинцева точно заметила что цветаева вернулась совершенно другая дело конечно не в том что она стала дамская не во внешней перемене даже не в изначально трагическом восприятии мира Цветаевой, в отличие от всеприемлющего и радостного восприятия Звягинцевой. Настороженность была связана с душевным состоянием Цветаевой, чувством жути, о котором она могла говорить только с тетрадью. Никакое умозрительное знание, никакая трезвость взгляда и понимания не могли дать настоящего представления о том, что она увидит на родине. И, главное, о том, как изменились здесь люди. Это дано почувствовать только непосредственно. Может быть, именно с этим связаны запомнившиеся Звягинцевой слова «Моя подлая дочь». Звягинцева толковала их как негодование на то, что Аля уговорила ее вернуться. Не исключено, что Святаева возмущалась тем, что в письмах дочь не дала знать, какие непредставимые изменения произошли на родине. Но ведь поверить в это можно только на собственном опыте. Цветаева пыталась встретиться кое с кем из старых знакомых, но немногие, как Звягинцева, готовы были поддержать с ней отношения. Гринёва прямо признается: я не решаюсь. Встречаться с только что вернувшейся эмигранткой было небезопасно. Со своей всегдашней преувеличенной чуткостью Цветаева чувствовала это и не навязывалась, не хотела ставить других в неловкое положение. Болшевская передышка оказалась короткой. Ее перебил арест Али 27 августа в ночь. Отношения Цветаевой с дочерью оставались, кажется, отчужденными. Возможно, каждый из них испытывал тревогу за судьбу семьи, которую таила другой. У Цветаевой отмечена энигматическая Аля, ее накладное веселье. Арест Али должен был положить конец любым разногласиям. Цветаева записала подробности. Аля веселая, держится браво, отшучивается, уходит, не прощаясь. Я, что же ты, Аля, так ни с кем не простившись, Она в слезах через плечо отмахивается. Комендант — старик с добротой. Так лучше. Долгие проводы, лишние слезы. Цветаева приобщилась к опыту миллионов советских женщин, стоянию в тюремных очередях. Теперь, естественно, было ждать ареста Ефрона, а может быть ее собственного. Никто не был гарантирован. Бродская рассказывала, что по возвращении на родину Клепининых и Эфрона встретили, по ее словам, их привезли, с большим почетом. Но Сизиман Клепинина не раз повторяла, сначала орден, потом ордер. Впрочем, орденов им не дали, а с ордером пришли 10 октября 1939 года. Записи об аресте мужа Цветаева, видимо, не сделала, Бродская, со слов присутствовавшей при этом домашней работницы, запомнила, что когда Сергея Яковлевича уводили, Святаева вслед осенила его широким крестным знаменем. Больше она не видела ни дочери, ни мужа. Аля была осуждена особым совещанием по статье 58.6 «Шпионаж» и приговорена к восьми годам лагерей. Эфрон расстреляли в августе 1941 года, по приговору военного трибунала. В годы массовых реабилитаций оба они были реабилитированы за отсутствием состава преступления. Сергей Яковлевич посмертно. Оставшимся обитателем дачи предложили ее покинуть и опечатали. Цветаева очутилась одна с Муром, без дома и средств к существованию. К счастью, бумаги у нее уже были. Она получила советский паспорт 21 августа 1939 года. Без паспорта ее положение осложнилось бы еще больше. Трудно представить, не пережив самому, что испытала в эти месяцы Цветаева. В тетради всего четыре слова «разворачиваю рану», «живое мясо». Некоторое время спустя она сказала близкой знакомой «если они за мной придут», «Повешусь». Их приютил Элизавета Яковлевна фронт, жившая все в той же, только теперь уже коммунальной, квартире в маленькой комнатке. Здесь можно было пережить короткое время, но жить невозможно. «Нора», — писала Цветаева, — вернее, четверть норы, без окна и без стола, и где, главное, нельзя курить». Все же это были четыре стены и крыша над головой. И надо быть благодарным смелости и душевной щедрости Элизет Яковлевна фронт, не побоявшейся взять к себе попавших в страшную беду родственников. В те времена далеко не все отваживались на такие поступки. Теперь Цветаевой необходимо было искать жилье и работу. Как писатель-профессионал она должна была попытаться найти литературный заработок. Это заставило ее выйти из затворничества. Приходилось начинать литературную карьеру заново. Для официальной советской литературы Цветаева давно перестала существовать. Но была ли она известна в России, или само имя ее исчезло из памяти любителей поэзии? Перерабатывая в 1940 году двадцатилетней давности стихотворения «Тебе через сто лет», Цветаева в частности заменила. «Забыли» на «не помнит», «друг, не ищи меня», «другая мода», «меня не помнят даже старики». Думала ли она, что сама память о ней, поэте, исчезла? Это было не совсем так. Имя и стихи Цветаевой помнили поэты ее поколения, те, с кем одновременно она начинала, с кем печаталась в альмонахах первых лет революции. но и читатели поэзии знали ее по старым сборникам. Липкин, которого я спросил об этом, сказал, «Я родился в 1911 году. Я и мои сверстники — последнее поколение, которое еще не одичало. Мы все знали, знали и любили русскую поэзию, символистов, то, что было после них, Мандельштама, Цветаеву». Это точное наблюдение. «Мой брат —» Большой любитель и знаток русской поэзии, на поколение моложе Липкина, мало знал Мандельштама и совсем не знал Цветаеву. Для его сверстников современная поэзия начинала с Маяковским и Пастернаком. Мое поколение, родившееся в начале 30-х годов, уже почти не слышало и о Мандельштаме. О Цветаевой я узнала случайно. В 1955 году поэтесса Шишова дала нам с подругой все те же Версты. Примечание автора. Я начал интересоваться поэзией примерно к 1925 году. Тогда еще можно было купить поэтические сборники. У меня были собственные версты, пропали во время войны. Для нас цветаева было святое имя. Мы знали, что она замечательный поэт. Кое-что ходило в списках, доходили некоторые стихи из-за границы. мы знали, что Цветаева там не пропала. Чуковская вспоминает, что знала Цветаеву по верстам. Друзья Звягинцевы рассказывали, что в 1927 29 годах она устраивала дома вечера, на которых ее приятельница-актриса читала Цветаеву, в том числе отрывки из Красолова. Один мой знакомый, проведший в тюрьмах, лагерях и на поселении 31 год, Вспоминал, как году в 1928 невеста привезла ему в ссылку переписанного Красолова. А рядом Сергеевная приводит восторженное письмо молодого тогда поэта Семена Кирсанова в 1926 году, познакомившегося с поэмой Горы и Красоловым. Все это свидетельствует, что в узком кругу ценителей имя Цветаева не стало пустым звуком. Начинать приходило заново, но не на пустом месте. Светаеву отсекчал груз ее 30-летнего писательского прошлого, сам факт эмиграции и то, что она оказалась членом семьи врагов народа. Любого из этих факторов было достаточно, чтобы стать пугалом для обычного советского учреждения, чиновника и тем более отдельного гражданина. Между Цветаевой и большинством людей, с которыми ей приходилось встречаться, лежала пропасть страха. Тот же Семен Кирсанов, чтобы послушать ее стихи, не пригласил Цветаеву к себе, а через третьих лиц устроил встречу с ней на квартире тагеров. В письме Павлу Антокольскому Павлику повести о сонечке, адресату молодых стихов Цветаевой. А рядом Сергеевной прон Робко касается этой темы. Как жаль, что ваша с мамой настоящая встреча после ее возвращения в СССР не состоялась. Вы показались ей далеким и благополучным в трагическом неустройстве ее жизни по приезде. То была эра не встреч, а разлук навсегда. Те годы. На самом деле Цветаевой совсем не показалось с ее трагическим неустройством, Она была не к месту в литературном мире Москвы. Что же представляла собой литература ко времени возвращения Цветаевой? Она стабилизировалась, упорядочилась, выработала новые формы существования. Давно исчезли не только разные направления, объединения, группировки, но и самые представления о возможности этого. Социалистический реализм сделался единственным методом, кнутом и пряником советской литературы. Исчезла даже память о частных и кооперативных издательствах, которых было так много перед отъездом Цветаевой. Теперь какой бы то ни было заработок писатель мог получить только из рук власти. Уже было уничтожено большинство тех, кому суждено было быть уничтоженным. Цветаева с участием спрашивала Липкина о Мандельштаме. Не все, конечно, ибо процесс уничтожения не прекращался, но проходил с большей или меньшей степенью интенсивности. К 1939 году один из главных туров был завершен. Те, кому суждено было и удалось сохраниться, должны были активно становиться нужными писателями, по давнишнему выражению Мандельштама. Цена была немалая, жизнь... И возможность жить. Появились писатели-орденоносцы. 1 февраля 1939 года «Известия» опубликовали указ о награждении орденами 172 писателей за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы. По страшной иронии судьбы, в этот день жена Мандельштама получила в Москве посылку, вернувшуюся из лагеря, за смертью адресата. Среди других награждений Осеев, Павленко, Фадеев получили ордена Ленина, Кирсанов, Сильвинский, Шагинян, Трудового Красного Знамени, Антокольский, Лебедев-Кумач, Алексей Толстой, Тренев, Знак Почета. При именах последних указывалось, что они уже были награждены. Лебедев-Кумач и Тренев — орденами Трудового Красного Знамени, Толстой, Ленина. Субординация соблюдалась неукоснительно. Общемосковское собрание писателей немедленно приняло приветствие товарищу Сталину. «Дорогой Иосиф Писсарионович, праздную радостный день награждения советских писателей, мы отдаем себе отчет в том, как много с нас спросится, как много нужно еще сделать». Оно кончалось словами «Мы хотим, товарищ Сталин, чтобы каждая наша строка помогала делу, которому вы посвятили свою жизнь, делу коммунизма».